Глава девятая. Акцент прямо как у Басаева. Даже в дрожь бросила. Булат. Он окинул меня откровенно оценивающим взглядом, будто не замечая всё ещё стоящего рядом растерянного парнишу, присел на соседний стул и сделал знак рукой бармену. «Девушке ещё один коктейль. Мне, как обычно». Бармен его узнал. Узнал и буквально затрясся весь. Собственно, как я. Вот же попала «Он ведь мог подойти к любой другой девушке, почему именно ко мне подкатил? А мой Казанова, кстати, тоже свалил. Вот трус». «Так, Злата, соберись. Тебе же само это нужно. Ты ведь сама этого хотела». з Зл... Ангелина, хорошо, что первая попытка утонула в энергичных битах музыки, и я вовремя вспомнила, как должна представиться». «Погулять сюда пришла Ангелина». Он принял у бармена бокал с коньяком и махнул половину порции. «На меня пока не смотрел, и это дало мне время прийти в себя». «Я здесь впервые...» «Зачем-то уточнила. Отвлечься решила». Он усмехнулся, повернулся ко мне. Почему-то мне показалось вдруг, что он похож на Войнаха, прямо один в один. Но это ощущение длилось всего мгновение пока он улыбался. «Отвлечься?» — переспросил уже серьёзно. «Мужика не хватает, что ли? Прямой как дверь, блин. Я бы так не сказала». «Просто скучно стало. Пожала плечами, принимаясь за второй коктейль. В голове зашумело то ли от волнения, то ли от выпитого». «Скучно, значит. Что ж, место выбрала правильно. Здесь скучно точно не будет». Я потупилась на свой бокал, не зная, что ему ответить. «Ну так что, Ангелина? Продолжим знакомство в казино. А то здесь шумно как-то». Шамаев поднялся, видимо, будучи абсолютно уверенным, что я не откажу. «Что? В казино?» «Должно быть, видок у меня был растерянный». Булат не ответил, молча подал мне руку. «И я пошла, мысленно укоряя себя в глупости. Как такая правильная девочка, как я, могла впутаться в подобную историю? Как-то всё странно, быстро и пугающе» словно я играю роль в каком-то спектакле, написанном и отрепетированном задолго до моего появления в этом заведении. Что ж, теперь у меня появилась возможность свалить. Главное, выйти отсюда. Э выход же там. Я остановилась, указывая на входную дверь, откуда всё ещё подтягивались новоприбывшие гости. Этот клуб резиновый, что ли? Я знаю, уверенно произнёс Булат и потянул меня за руку в противоположную сторону длинного коридора. Казино здесь. Да блин, мне что, никогда не вырваться из этой клаки а, -а, а, протянула безрадостно, но всё же пошла за ним. Какое счастье, иронизируя про себя. Казино находилось на нулевом этаже над парковкой. Это, видать, чтобы поскорее свалить в случае облавы. Хотя я не была уверена, что Басаев боится облавы. Судя по его хоромам, живёт год безбедно. У таких не бывает проблем с законом, они мгновенно откупаются. Украдкой взглянула на Шамаева. «Тоже не подарок. Жёсткие черты лица, нехороший взгляд, щетина чёрная, длинная. Именно так в моём представлении выглядят бандиты». Охранник в смокинге услужливо распахнул перед нами двустворчатую дверь, ушёл в сторону, негромко здороваясь Шамаевым. И если мне не изменяет мой слух, он назвал его по имени-отчеству. «В большом, просто невероятно огромном зале было много народу, Однако первым я заметила Басаева, будто притягивает мой взгляд, сволочь адакая. Он сидел за круглым столом с рулеткой, приобнимая за плечи нежно улыбающуюся Элу, но как только заметил нас, поднялся и пошёл навстречу. «Какие люди! Мы тебя уже заждались!» «Это он Шамаеву?» «Мой брат», — пояснил мне Булат и протянул ему руку. «Чего он сказал?» «Брат?» «Какой ещё нафиг брат? Серьёзно?» Я шалела, уставилась на Басаева, а тот мазнул по мне ни о чём не говорящим взглядом и протянул руку Булату. «Здравствуй, брат. Рад тебя видеть». «Охренеть просто! Они и правда родственники? Или это привычка такая у кавказцев называть друг друга братьями?» «Хоть бы. А то двоих Басаевых я не вынесу. Стоп. У них ведь фамилии разные. Значит ли это, что эти двое не кровные родственники?» «Здравствуй, ран Не возражаешь? Я сегодня не один». Басаев плавно перетёк на меня ещё более равнодушным взглядом. Холодно усмехнулся. «Очередная шлюшка оскалился, оголяя белые зубы. А мне захотелось пересчитать их кулаком. Ах ты ж гад такой! Это я-то шлюшка?» «А тебя это волнует?» – заговорил вдруг Шамаев, и я сразу же уловила, как изменился его тон – Оба замолчали, сверля друг друга испытывающими взглядами. «Что здесь происходит? Объясните мне уже кто-нибудь?» Спустя минуту в войнах всё же ответил, но на незнакомом мне языке, и я, следовательно, не смогла понять, что он сказал. Шамаев не ответил, взял меня под руку и, усмехнувшись какой-то своей мысли, потащил в зал. «Мы устроились за круглым столом, и началась игра». Я, честно говоря, мало что смыслю в азартных играх, но, похоже, приношу удачу. Так чуть позже скажет мне Булат, выигравший хорошую сумму. Или, как там говорится, «Дуракам и новичкам везёт?» Вместо того, чтобы следить за игрой, которую всё равно не понимаю, я втихаря изучала Шамаева. Персонаж не из простых, как и его братец, или кто они там друг другу. Задумчивый, молчаливый... Не лишённой мужской привлекательности и харизмы, но взгляд этот жуткий. Бррр. От таких я всегда старалась держаться подальше. Наверное, потому и вышла замуж за Антона. Добродушного идиота, который, как оказалось, настолько добродушный, что позволил своей жене отрабатывать чужой долг. Уж лучше бы вот за такого вышла. Страшного, зато серьёзного. Едва ли кто-то позарился бы на жену Басаева или Шамаева. С такими связываться себе дороже. «Официант подносил нам напитки каждые 15 минут, и я время от времени меняла пустой бокал на полный. Шампанское здесь, надо заметить, подают отменное. В какой-то момент забеспокоила мысль, что Антон всё ещё в холодном подвале, пока я тут попиваю элитный алкоголь. Но стоило вспомнить, из-за кого я здесь сижу, среди кучки бандюков, совесть сразу же замолчала. Пусть скажет спасибо, что я не отказала войнаху. А то так бы и остались там оба. Навечно». В очередной раз повернулась на смех Басаева и встретилась взглядом с Эллочкой. Она приподняла свои идеально нарисованные бровки, насмешливо поморщилась. «Вот сука!» «Ещё и издевается!» «А что будет, если я сейчас напьюсь и расскажу Шамаеву о том, как эти двое дрессировали меня в шпионке?» «Она будет так же улыбаться?» но проверять пока не хотелось. Уж больно страшно». «Ну что, брат, я снова поимел твою забегаловку. Ты рад?» Булат кивнул мужчине в чёрном костюме, что до этого весь вечер стоял позади нас, и тот, вытащив из кармана мешочек, начал складывать в него фишки, которые выиграл Шамаев. Странно, но он даже не сосчитал их. Складывалось впечатление, будто ему вовсе не важен выигрыш. Скорее, сам факт, что он выиграл в казино Басаева, его радует. Не знаю, кем на самом деле эти двое друг другу приходятся, но отношения у них припоганые. Точно как у заклятых родственничков». «Не то слово!» — в войнах, разумеется, не постоял за ответом. «Кто ж, как не я, поддержит тебя в трудную минуту?» Булат засмеялся, явно не удивлён выпадом братца, и, словно не желая связываться с ним, встал из-за стола. «Думаю, помощь понадобится намного раньше тебе, когда я не оставлю от твоего бизнеса камня на камне. Доброй ночи!» Картинно склонил голову перед остальными гостями, что с неким трепетом и опаской наблюдали за перепалкой двух нерусских. Отдать должное этой парочке они действительно притягивали взгляды. Восхищенные женские и завистливые, немного трусливые мужские. Исходит от братков власти подавляющая сила. Я, может, и сама на них залипла бы, если бы находилась здесь по доброй воле. Пойдем, красивая. Это уже мне. Нам пора и будто кипятком окатила. Красивая. Так меня называл Басаев. Ох, мало мне одного упыря было. Шамаев поправил пиджак, и в ярком свете люстр, что громоздились под потолком прямо над нами, блеснул пистолет, спрятанный за его поясом. Вот блядство. Я поднялась, практически не чувствуя ног, и как-то бездумно вложив свою руку в его широкую ладонь, с надеждой посмотрела на Имрана. «Может, передумает?» «Ну а вдруг? Не может же он не понимать, что его родственничек порешит меня, если догадается, что я засланный казачок». Я даже представила, как Булат размазывает мои глупые мозги по стенке одним выстрелом и внутренне задрожала от ужаса. Но Басаев сделал вид, что меня здесь нет, и спасать явно не планировал. «Удачи, брат», — проговорил, закидывая руку на плечи Элочки, а Шамаев сжал мои похолодевшие пальцы и потянул за собой. И только в последний момент я поймала на себе взгляд прищуренных глаз Имрана. Я не поняла, что он значит, но направлен был не на мое лицо, а на талию, выгодно подчеркиваемую тесным платьем. «И это все? Гад ты эдакий! Даже не помашешь на прощание ручкой своей в дорогущих часах?» «Сволочь! Что ж за мужики нынче пошли? Так и норовят на женском горбу в Золотой дворец въехать!»